Глава 52. Ханиф остановился в отеле под названием «Кларидж». Он в самом центре Лондона, и в нем есть номер на верхнем этаже. И это единственный номер на верхнем этаже. К услугам гостей личный дворецкий, бассейн и рояль. Ханиф не умеет ни плавать, ни играть на рояле, но то и другое отлично смотрится в его соцсетях. Это его любимый отель по огромному числу причин. Расположен лучше некуда, рядом с элитными магазинами на Бонд-стрит и Севил-Роу, а также художественными галереями на корк стрит Плюс бар и ресторан как квинтэссенция Лондона, непринужденные, но в то же время изысканные и очень дорогие. Однако самое замечательное абсолютная честность персонала. Ханиф, который и в лучшие времена бывает рассеян, Забыл револьвер и 80 тысяч фунтов стерлингов наличными на кровати, когда спускался на завтрак, а вернувшись, обнаружил, что уборщица аккуратно убрала и то, и другое в ящик прикроватной тумбочке. В обычных сетевых отелях о таком уровне сервиса даже мечтать не приходится. Вступив в контакт с Митчем Максвеллом, он предъявил ему ультиматум — найти груз к концу месяца или последует жестокое наказание. Он позаботился и о том, чтобы такое же сообщение было передано Луке Бутачи. Вообще-то крайний срок должен быть пораньше, но Ханифу ужасно хочется провести пару недель в Лондоне. Он не бывал здесь с университетских времен, а еще мечтает попасть на концерт «Колдплей» на стадионе Уэмбли. После убийства Митча и Луки придется немедленно уезжать. К тому же немного дополнительного времени им не повредит. Ханиф никогда прежде не встречался с Лукой Бутачи, но с Митчем они познакомились в корпоративной ложе FIFA на чемпионате мира в Катаре и отлично поладили. Поскольку Мич уверяет, что все находится под контролем, Ханиф настроен оптимистично и надеется, что его убивать не придется. Схема с отправкой груза была идеей Ханифа, и Саид очень недоволен тем, куда все зашло. Если потерянное не будет найдено, то Ханиф, конечно, убьет Митча и Луку, но по возвращении в Афганистан нет никакой гарантии, что Саид не расправится с ним самим. Но таковы правила игры. За это ему, собственно, и платят. Сегодня днем он намеревается посетить массаж, где постарается забыть о проблемах хотя бы на часок. А вечером в Мэйфере состоится встреча. Его пригласили на званый воскресный ужин. Один из старых друзей Ханифа по Итану решил устроить целое мероприятие, увидев в соцсетях, что Ханиф в Лондоне, хотя и немного удивившись тому, что он играет на рояле. Будет приятно пообщаться с друзьями, послушать, чем занимаются они, соврать о том, чем занимается он сам, да посмотреть, кто какого достиг успеха. Ханиф поводит плечами, ощущая мышечное уплотнение, от которого он никак не может избавиться. Он надеется, что массажисту удастся сотворить какое-нибудь чудо. Ханиф по-настоящему желает, чтобы его план увенчался успехом. Ему вовсе не хочется кого-то убивать. И уж точно он не хочет, чтобы убили его. На решение вопроса у него есть время до конца месяца. В общем, приятнее всего было бы, если бы шкатулочка просто нашлась. Хотелось бы насладиться концертом Coldplay, не думая о том, как придется хоронить мертвые тела.